Самый большой город. В памяти обывателей города Тима, Курской губернии, хранится следующая лесная для их самолюбия легенда. Однажды, какими-то судьбами, нелегкая занесла в город Тим английского корреспондента. Попал он в него проездом. «Это какой город?» – спросил он возницу, въезжая на улицу. «Тим!» Отвечал Возница, старательно лавируя между глубокими лужами и буераками. Англичанин, в ожидании, пока Возница выберется из грязи, прикорнул к облучку и уснул. Проснувшись через час, он увидел большую грязную площадь с лавочками, свиньями и с пожарной каланчой. А это какой город? — спросил он. — Ти! Тим! «Да ну же, проклятая!» — отвечал Возница, соскакивая с телеги и помогая лошаденке выбраться из ямы. Корреспондент зевнул, закрыл глаза и опять уснул. Часа через два, разбуженный сильным толчком, он протер глаза и увидел улицу с белыми домиками. Возница, стоя по колено в грязи, изо всех сил тянул лошадь за узду и бронился. «А это какой город?» — спросил англичанин, глядя на дома. «Тим!» Остановившись немного, погодя в гостинице, корреспондент сел и написал. «В России самый большой город не Москва и не Петербург, а Тим!»